Глава одиннадцатая. Редкие стратегии. Тайников найдено. Один из одного. Прощайте и здравствуйте. Как всегда. Роджер Желязный. Поздравляю. Вы внимательно играли, зачеркнуто, слушали и нашли тайник. Потайную главу. Во всех моих книгах, начиная с английского права, есть потайная глава. Пасхалка. Награда внимательному слушателю. Я еще во второй части «Чему не учат на юрфаке» обещал рассказать о трех стратегиях мышления юриста. Четыре стихии, когда все совсем плохо. Метод Януса. Подход к задаче и аргументация с позиций прошлого и будущего. Один собственник. Четыре стихии описал в трилогии. Оставшиеся две опишу сейчас. Метод Януса. вам могли попадаться в доктрине пассажа типа. Суд, оценивающий экс-пост, происшедшее, должен стать на точку зрения экс-анте и не предъявлять к человеку требования большей предусмотрительности, чем та, на какую рассчитывает закон, обращающийся со своими угрозами к подчиненному ему населению. Или, наверное, именно поэтому в обществе, где уровень недобросовестности участников гражданского оборота очень велик в силу низкой культуры, низкой нравственности, начинают возобладать грубое решение, решение ex ante control, просто запреты. Латинское ex ante – до чего-то, до какого-то события. Латинское ex post – после чего-то, после какого-то события. И мне тоже, когда разбирался, было непонятно. А дзен тут вот в чем. К любому вопросу можно подходить с позиции прошлого и будущего. Когда стряслась какая-то беда, возник какой-то вопрос, произошло ЧП, чрезвычайное происшествие, случилось еще какое-то событие, возможно, два подхода. Первый. Тупо решить вопрос без оглядки на будущее, взгляд в прошлое. Второй. Решить вопрос так, чтобы и вопрос решить, и установить некое правило на будущее, взгляд в будущее, чтобы подобные вопросы не возникали впредь. Второй подход и есть метод Януса, название мое. Янус – Бог времени в древнеримской мифологии, двуглавый, одной головой смотрел в прошлое, другой в будущее. Наш случай. Как работает на практике? Представьте, террористы захватили самолет, как всегда требуют сто пятьсот денег, иначе убьем заложников, что делать? Террористы уже захватили самолет, событие уже случилось, оно в прошлом, пускай и в недалеком. Если тупо решить вопрос без оглядки на будущее, взгляд в прошлое, дать террористам денег, то мы вопрос решим, спасем заложников. Но не установим правила на будущее так, чтобы подобные вопросы не возникали впредь. Если мы сейчас прогнемся под террорюк, то они и дальше будут захватывать заложников. Раз деньги дают, почему бы и не заработать? Соответственно, если решать вопрос с позиции «взгляд в будущее», исходя из «какое решение принять сейчас», Чтобы подобные вопросы больше не возникали, чтобы отбить у террористов желание захватывать мирных граждан, то решение будет другим. Жестким. Переговоров не вести. Штурм. Безжалостное уничтожение террористов. Даже ценой гибели заложников. А особо одаренным через СМИ разъяснить, никаких переговоров с бандитами, только уничтожение. В первом варианте, в теории, можно спасти всех заложников. Во втором потери будут. Обязательно. вплоть до гибели всех заложников. Но! Этой кровью мы пишем правила на будущее. Захват заложников не работает, не выгоден. Захватчик останется и без денег, и без жизни. Малой кровью сегодня исключаем большую кровь завтра. Новые теракты на будущее. Израиль не первый год проводит такую политику. Результат налицо. Захватов заложников давно уж нет. Потому что правило установлено и действует, злые не понимают. нет смысла себе дороже. Какое отношение метод Януса имеет к праву? Прямое. Слушайте три примера дальше. Попробуйте найти в решениях судов метод Януса. Раз. Как следует из материалов дела, 11.01.2010, больница, заказчик и центр, исполнитель, заключили договор на оказание услуг, по которому исполнитель обязуется своевременно оказать заказчику услуги по стирке постельного и нательного белья, а заказчик принять их и оплатить. Объем подлежащего стирке белья не ограничен. Стоимость стирки белья составляет в месяц 20 тысяч рублей. В связи с неоплатой оказанных услуг, центр направил больнице претензию с требованием погасить имеющуюся задолженность и неустойку, которая оставлена без удовлетворения. Отменяя решение суда и отказывая в иске, суд апелляционной инстанции указал на нарушение судом первой инстанции норм материального права. При этом суд исходил из следующего. В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 7 информационного письма Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 25.02.2014, номер 165, обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными. Взыскание неосновательного обогащения за фактически выполненные при отсутствии государственного контракта работы или оказанные услуги открывало бы возможность для недобросовестных исполнителей работ, услуг и государственных муниципальных заказчиков приобретать незаконные имущественные выгоды в обход закона. Между тем, никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения. Иной подход противоречил бы целям регулирования данных правоотношений и означал бы допущение согласования осуществления поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг без соблюдения требований, установленных законом о размещении заказов, что открывало бы возможность для приобретения имущественных выгод недобросовестными поставщиками, исполнителями и государственными или муниципальными заказчиками в обход закона. Статья 10 Кодекса. Постановление арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 05.06.2018 года, номер f 08 2018 по делу номер А15-6186-2016. 2. В рассматриваемом деле апелляционный суд справедливо учел специфику объекта «Капитальный ремонт котельных к отопительному сезону 2013 года». Следовательно, срок выполнения договорных работ имел определяющее значение для заказчика и опосредованного государственного заказчика Министерства обороны Российской Федерации. Существенное нарушение сроков выполнения работ, а равно выполнение работ с недостатками в случае утраты заказчиком интереса в исполнении, не возлагает на него обязанности по возмещению подрядчика убытков, вызванных отказом от договора в одностороннем порядке, либо по оплате части выполненных работ. Иной подход означал бы необоснованное возложение на заказчика обязательства по оплате результата работ, не имеющего для него потребительскую ценность, а равно предоставлял бы недобросовестным подрядчикам требовать оплаты при нарушении сроков выполнения работы как существенного условия договора в силу специфики деятельности заказчика и дальнейшей утраты заказчиком интереса к исполнению договора, что не соответствовало бы положениям статей 405, 715 и 717 Гражданского кодекса РФ постановление Арбитражного суда Северокавказского округа от 26.01.2017 номер Ф08 2016 по делу номер А53 -88, 88 2015 3. По смыслу пункта 3 статьи 245 ГК РФ К неотделимым улучшениям, влекущим изменения соотношения долей, прежде всего относится увеличение полезной площади строений, а также замена основных конструктивных элементов, влекущие значительное удорожание объекта в целом. Иной подход к данному вопросу означал бы, что любой текущий ремонт, произведенный одним из совладельцев, давал бы ему право на изменение долей. Применительно к жилым домам неотделимые улучшения, влекущие изменения размера долей в праве общей собственности на данный объекты недвижимости, как правило, означают проведение одним из собственников работ по увеличению полезной площади жилого дома. Кассационное определение Ростовского областного суда от 30.06.2011 по делу номер 338719. 87 19 Нашли? Да. Каждый раз, когда суд думает в сторону, Иной подход означал «бы». Суд, осознанно или нет, применяет метод Януса. Думает не только о прошлом, но и о будущем. Любой спор, дошедший до суда, это спор о событии, случившемся в прошлом, как с заложниками. Захватили, что делать? Можно решить его только глядя в прошлое, без оглядки на будущее. А можно с позицией «какое правило мы установим на будущее» и «установить правило на будущее». чтобы впредь не допускать подобные споры. Так суд пишет, любой текущий ремонт, произведенный одним из совладельцев, давал бы ему право на изменение долей. Подтекст для умного человека. Если ты думаешь по-быстренькому сделать какой-то ремонт без увеличения площади, а потом что-то требовать от остальных, не надейся, не дадим. К чему я это говорю? Метод Януса может использовать не только суд, но и вы, юрист, склоняя суд к своему решению позиции. Вы можете написать в иски, в конце что-то вроде. Иск должен быть удовлетворен, так как иное решение позволит ответчику неосновательно обогатиться и позволит другим недобросовестным участникам оборота кредитоваться за счет добросовестной стороны. Или вот пример из живого дела, выдержка из отзыва на апелляционную жалобу. Должен соблюдаться принцип правовой определенности. Если говорить о судебной практике, то в практике высших судов ЕСПЧ и Верховного Суда Российской Федерации, сформулирован принцип. Принцип правовой определенности предполагает, что суд не вправе пересматривать постановление только в целях проведения повторного слушания и получения нового судебного постановления. Иная точка зрения суда надзорной инстанции на то, как должно было быть разрешено дело, не может являться поводом для отмены или изменения судебного постановления нижестоящего суда. постановление Президиума Верховного Суда, постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 08.06.2011, номер 12ПВ11. Таким образом, отмена правильного решения суда первой инстанции нарушит принцип правовой определенности. Да, суд может и не додумается, но вы можете чуть подтолкнуть суд в нужную сторону, заставить судью подумать, какое правило я создам на будущее. В иске, отзыве, ходатайстве, ином документе вы можете просить принять нужное вам решение, используя метод Януса «Взгляд в будущее» на привычном суду языке. Иное решение приведет к тому-то, нарушит то-то, что недопустимо, так как противоречит такой-то статье, принципу, чему-то еще. Пользуйтесь. Один собственник. Представьте типовой спор. Самое что ни на есть обычная девятиэтажка, напротив кабак. Работает допоздна. Каждый вечер не дает всему дому спать громкими и опостылевшими песнями. Дмитровский централ, Лампада, Серые Розы и так далее. Вдобавок гарь от шашлыков, шум от снующих туда-сюда машин, пьяные вопли и драки. Жителям девятиэтажки Кабак давно уже как бельмо на глазу. Что делать? Первое, что приходит на ум, иск о запрете деятельности Кабака по статье 1065 ГК. Опасность причинения вреда в будущем. может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность. Многие юристы видят только один вариант, и не мудрствуя лукаво, побежали бы в суд с таким иском. А если подумать? Какие еще могут быть решения? Если подумать, то вариант далеко не один. Первое. Обязать собственника кабака сделать звукоизоляцию кабака. Второе. Обязать собственника кабака сделать звукоизоляцию девятиэтажки. Третье. снести и расселить девятиэтажку. Четвертое. Снести кабак. Пятое. Не сносить, но запретить деятельность кабака. Пусть собственник займется каким-то другим тихим бизнесом. Шестое. Обязать собственника кабака не включать музыку громко. На стадии «Какие еще могут быть решения?» Да, мозговой штурм. Вы ищете все решения вопроса, вплоть до самых фантастических. Нашли? Вторая стадия. Подумайте, как был бы решен вопрос, если бы и кабак, и дом принадлежали бы одному собственнику? Какой бы он выбрал решение? Снести дом и расселить? Однозначно нет, слишком дорого. Снести кабак или запретить деятельность? Потеря бизнеса неприемлема. Сделать звукоизоляцию дома? Дорого. Сделать звукоизоляцию кабака? А вот это выход. Самый дешевый из возможных, потому приемлемый. В теории выходит, жители устраивают все варианты. а собственника только один. Но поскольку вы проработали все варианты, у вас гораздо больший простор для комбинаций и маневра как в суде, так и до суда. Вы можете обосновать и подать иск по статье 1065 ГК. А когда собственник в суде взводит, не губите, не оставляйте без кормушки, вы можете смилостивиться и согласиться на мировое. Ладно, все понимаем. Делай звукоизоляцию по прилагаемому проекту. Не сделаешь... Платишь ТСЖ астрономическую неустойку. Почему в таком размере? А чтобы мы смогли сделать звукоизоляцию дома? Вы можете до суда прийти на переговоры к собственнику и жестко убедить. Или останешься без бизнеса, или потеряешь чуть-чуть. 200-300 тысяч на звукоизоляцию. Иного выбора нет. Скорее всего, собственник начнет бахвалиться. Я найму лучших юристов, я договорюсь в суде. Сразите простой математикой. Угу. А теперь посчитайте, во сколько обойдется. Я скажу, от миллиона и выше. И это только первая инстанция. Мы же умные взрослые люди. Живи и дай жить другим. Разумнее и дешевле поставить звукоизоляцию. И все, вопрос решен. Как видите, стратегия «один собственник» позволяет вам перебрать все варианты решения вопроса. А после выбрать из вариантов наиболее выгодный по деньгам и эффективный. Также у вас будут дополнительные козыри на переговорах. варианты и последствия, до которых вторая сторона не додумалась. Вот теперь все. Счастливо!